Глава пятьдесят вторая. Бартоломью загнал нас в самый дальний от дверей угол спальни, подальше от единственного выхода, единственного пути к спасению. Возле дверей стоят двое мальчишек, вооружённых ножами, и размахивают острыми стальными лезвиями, готовые пустить их в ход. Нас заставили сесть на пол и забрали всё оружие, которое у нас было, если это вообще можно назвать оружием. Палки и карандаши, молоток для отбивания мяса у Байрона, крест, которым был убит Эндрю. Сэмюэл с посохом в руках сторожит нашу кучку. Я уже думаю об этих детях, как о выживших, и молюсь, чтобы мы ими и остались. Я сделал всё возможное, чтобы успокоить тех, кто в этом нуждался. И когда бойня, наконец, утихла, я смог всех пересчитать. Нас осталось шестеро, шестеро человек в здравом уме. Байрон, Тимоти, три младших мальчика, Гарри, Томас, Финниган. Я. Полагаю, пул тоже мёртв, как и Эндрю. Отец Уайт завёрнут в саван и покоится у наружной стены часовни вместе с другими жертвами той бойни. Не осталось никого, кроме нас. Теперь слушайте меня внимательно, говорит Бартоломью, расхаживая перед нами, как учитель, объясняющий сложную тему. Если вы поклянётесь мне в верности, я обещаю, что вы не пострадаете. Вы примкнёте к нам, и когда взойдёт солнце, мы с вами сытно и вкусно позавтракаем. Разве не чудесно звучит? Припасы теперь наши, а нас стало гораздо меньше. И что самое приятное, обведя лица всех сидящих перед ним, он останавливает взгляд на мне. Никаких священников. Бартоломью подходит, поднимает ногу и ставит её мне на грудь. Я чувствую, как рядом юрзает Байрон, но стараюсь не шевелиться и надеюсь, что он будет вести себя так же. Малейшее сопротивление, и они разорвут нас на части как кроликов, угодивших в силки. Ты видишь, как я милосерден, Питер? Или всё ещё думаешь, что я кто? Демон, одержимый? Ты всё ещё веришь, что можешь изгнать меня с помощью креста и плохой лопаты? Он легонько толкает меня ногой, я отклоняюсь назад и опираюсь рукой в пол, чтобы не упасть. Итак, продолжает он, снова принимаясь шагать. Кто воспользуется моим милосердием? Я слышу шорох за спиной. Кто-то встал на ноги. Я закрываю глаза и чувствую, как бурлит желудок. Во рту появляется горький привкус. Ещё не услышал ни слова, но меня уже грозит захлестнуть отчаяние. Я, говорит кто-то. Я хочу жить. Кто-то проходит мимо меня. Байрон чертыхается себе под нос. Я открываю глаза и вижу, как Бартоломью обнимает маленького, насмерть перепуганного Гари, которому всего 8 лет. Часть меня испытывает облегчение одним погибшим меньше. Тех, за кого я несу ответственность, стало на одного меньше. Я желаю ему всего наилучшего. Хорошо, говорит Бартоломью. Кто-нибудь ещё? Никто не двигается, и я вижу, как лицо Бартоломью искажается вспышкой гнева и разочарования. Сверкнув тёмными глазами, он зловищно кривит рот. "Думаю", медленно говорит он. "Вы слишком уверены в нашем Святом Питере". «Простите, я хотел сказать в отце Питере. Не хочу расстраивать вас, братья, но Питер ведёт вас не в этом направлении». Он отворачивается от нас и складывает руки за спиной. «Брат Джонсон», — говорит он, и великан, который всё это время так и стоял у стены, понурив голову, словно скучая, смотрит на Бартоломью. Бартоломью оборачивается, и, взглянув на его лицо, я ещё раз убеждаюсь, что был прав. «У детей не бывает таких лиц, мальчики так не смотрят». В тусклом мерцающем оранжевом свете я вижу незнакомого мне Бартоломью, а нагромождение чёрных морщин, глубоко посаженные красные глаза и рот, до да отказа набитый зубами. Подойди сюда, Джонсон. Подойди сюда и убей Питера. Джонсон отталкивается от стены и шаркающей походкой идёт к нам. Бартоломью обращается к остальным с издёвкой и ненавистью в голосе. Вам лучше отвернуться, говорит он и поворачивается ко мне. Вернув на лицо улыбку, он снова превращается в ребёнка. «Зрелище будет не из приятных».